Глава 7. Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно белый с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамой. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями, воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы в рост человека были вделаны в стены между легкими белыми колоннами. Перед тем, как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала с восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламиф на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала, «Все это для тебя, мой царь». Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка. Они осушили ее темно-огненные кудри и перевили их нитями крупного черного жемчуга и украсили ее руки звенящими запястьями. В таком наряде предстала она перед Соломоном, и царь воскликнул радостно. — Кто это, блист? Тающая, как заря, Прекрасная, как луна, Светлая, как солнце. О, Суламифь, красота твоя грознее, Чем полки с распущенными знаменами. Семьсот жен я знал, И триста наложниц, И девиц без числа. Но единственная, Ты прекрасная моя, Увидят тебя царицы И превознесут, И поклонятся тебе наложницы. И восхвалят тебя все женщины на земле. О, Суламиф, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, Будет самым счастливым для моего сердца». Она же подошла к резной масличной двери И, прижавшись к ней щекою, сказала, «Я хочу быть только твоею рабою, Соломон, Вот я приложила ухо мое к дверному косяку, и прошу тебя, по закону Моисееву пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства перед тобой. Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко красных карбункулов, обделанных в виде удлиненных груш. Он сам продел их в уши Суламифии и сказал... «Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей!» И, взяв сломив за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.